ждевой пограничник Крамешный стегает ливень, а он лежит и не уходит в конуру, ослабев дождь шатается на ветру, налетая порывами. Он всё лежит. Вернув себе силу, дождь долбит так, словно хочет перебить всю листву на деревьях. Вода объяла его до самой души, ему всё равно. Ой, докрикнул, поднимет глаза на бровях бисер. "Чену за мокрый воротник, пойдём в баню, там ещё тепло будешь сохнуть". Нехтя встаёт, шерсть отекает ручьями, несёт свою шобу, ставшую в пять раз тяжелей. Зовут Киржак. Порода тибетской мастив. После дождя на утро Хохочу медвежий клубок с торчащим наружу рыжим носом. В июнести год назад заболел, а должен был умереть. Йокромсал пересобирали, сшивали наново. Покидал сознание, затем медленно пробуждаясь, возвращался в мир запахов, цветов, людей. Нас рядом шли очередные вводящие выступления припадки боли, мутарства по больничным коридорам. Хирургические кабинеты с тазами пышных инструментов, обрушение в небытии. Вернулся домой с того света. Пока пса не было в нашем деревенском раю, местные обитатели изменились. Бась и золька и только выросли, стали еще громче и веселей. Веселия киржаку притило. Он избегал их, Игорь. Появились рыжий кот Мур и белая кошка Ляля. Кошку он, как и подобает мертввицу, не видел, но с котом мирился. Тот знал заветное слово. Краснохвостый попугай Хью и теперь разговаривал, помня всех живущих в доме по именам. Черный мастино Наполитана Нигга, самый лучший товарищ Кержака, умер. Я отвел Кержака на лесную могилу. Од, вот, сказал, тут наш Нигга поздоровайся, он тебя любил. Лескер же к ней не интересовал, ему не было дело до птиц и звериных следов. Он избегал цветов и трав, ползущих как черви в сторону солнца. Вернувшись с прогулки, он ложился во дворе, занимая укрытое место, где-нибудь на веранде за старым креслом. Человек идет мимо, даже не шелохнется. Вредий иду с взглядом, не поворачивая дремучей головой. И нарас выглянув из дома, потеряв его некоторое время, смотрю по сторонам. Наконец различаю Олёк свою нишу за сараем, слившийся с затхлой сырой тенью. Тихо иду к нему. По моей одежде и даже по настроению, выраженному в походке и взгляде, он безошибочно определяет, пойдём ли мы к реке смотреть на воду или нет. Если я приближаюсь без дела, чтобы просто понадоедать ему, он только качнёт тяжёлым хвостом, не поднимаясь. Просто понадоедать киржак. Прости. В некоторое время он позволяет гладить себя по голове и трепать за ушами, но вскоре уворачивается, привстав на передние лапы, киржак трясёт всплёскивая ушами бурой головой, как бы стряхивая человеческие прикосновения. Скоро дождь. Давай в этот раз пересидим его вместе, предлагаю. Никогда не вскакивает, как почти любая другая собака, при виде обращающегося к ней хозяина, а некоторое время смотрит снизу, задрав голову. Слыш, гремит. Это гром. Поверив в серьёзность моих намерений, следует за мной в человеческое жилище. Дом ищет самый дальний угол. Вой спавший тихо. Стараясь никому не попадаться на глаза, сходит к грохочущей стиральной машине, возле которой лежит ворох грязного белья. На этом ворохе в свои предсмертные дни любил дремать покойный Нига. Киржак там не ложится, стоит чуть горбатись и не дыша. Однажды он поразил всех, жившие на кухне в своей клетке попугаи Хьюи. Разыгравшись, закричал: "Не гони, гэ!" Он делал так в прежние времена, если видел Настину на полетане. С грохотом, выбив двойные двери на кухню, ворвался киржак. Встав у порога, он жутко рычал, ужасно оскалился. Глаза его были дикие. Вся семья ужинала за столом, детё отцепинера. "Киржак!" закричал я. "Киржак, фу!" Будто не слыша меня, он продолжал клокотать всем звериным нутром и щак глазами. Где Ника? Никого нет, догадался я медленно поднимаясь, крикнуть. Он ушел. И глядя в темный угол, как бы подтверждая свои слова, я приказал: Ника уходи, уходи домой. Только здесь, в полной дождевого шума, в голове кержака очнулось сознание. Шерсть на его загривке начала опадать. Никого нет, повторил я, распахывая руки. Видишь? Нигде нет. Приблизившись к прутьям своей клетки, попугай Хюи вглядывался в жердока, раскрывая клюв, хюи словно дразнясь шевелил своим толстым с детскими изинцами язычком. Только попробуй, предупредил я его шёпотом. Часацы и стричся кержак не навидел. В всякий раз, когда я будто решившись на большую уборку, появлялся с огромной кусачей щёткой, которой только и можно было его расчесать, он смотрел на меня заранее уставшим взглядом. Набравшись терпения, сносил расчёсывание минут 10, а потом как бы в шутку хватал мою правую кисть, не смыкая зубов. Я смеялся, тем самым совершая в его воспитании грубую ошибку. Я не слишком часто занимался дрессировкой оживших мертвецов, и от того не отличался последовательностью. Он заранее знал, что сердиться на него у меня не хватит душевных сил. Я перекладывал щётку в левую руку, правую оставляя ему в зубах, и начинал чесать с другой стороны, разгадав нехитрый обман, стремительно хватал уже левую руку. Ладно, говорил я. Раз ты так, то ещё пожилеешь. Он смотрел на меня сквозь свою вечно несподающую чёлку, как из огромного сумрачного леса. "Почему ты такой дурак, скажи?" спрашивал я строго. У нашего соседа скоропостижно сдох ещё молодой, наглый и крикливый пёс. Он был на редкость навязчив, хотя в драку на киржака не лез, облайвывал издалека. Кержак, видя скандального пса в схрапывал, но больше для виду. Не слишком опираясь, позволял себя увести. В сущности ему было всё равно. Но теперь, когда пса не стало, он проходя мимо соседского дома вдруг встав, коротко и злобно пролаял. "Он же умер", пояснил я киржаку, еле утягивая его за поводок, словно бы вросшие лапами в землю. Когда на следующий вечер в полной тишине и сумраке киржак снова, задрав голову и глядя куда-то вверх, в никуда зарычал, я понял, в чем дело. Потому и зарычал, что тот пес умер. Не то, чтобы киржак видел два мира. Скорее ему, зависшему между мирами, хватало зрения на половину этого мира и на половину того с этого берега. Он лаял на тот. С того берега смотрел сюда сквозь дождь, заливающий глаза. Жара изнуряла. Жили как придавленные огромной душной подушкой. Заколтуневшийся до самых глаз кержак страдал. Плавать ему с его наполовину железными суставами было нельзя. Заходя по грудь в нашу тихую реку. Он едва ли мог охладиться, кожу с перьянотой шерстиной, смывавшем с покровом вода едва доставала. И я решился, нацепив на него строгий ошейник, завалил пса на бок, уселся ему на живот и твердо сказал: "Все". И начал работу, подрагивая от ужаса, он часто дышал, глядя в сторону. В руках у меня были красные лязгающие ножницы для стрижки овец. Быть может, он решил, что я хочу сделать ему очередную операцию в домашних условиях, и приготовился на этот раз окончательно умереть. Спустя час я понял, что не привыкшие к такой работе мои пальцы ломят и саднят. Оставив его на три минуты, я нашел в зимних вещах перчатки и продолжил в них. К вечеру дворва крук нас был в слипшейся, едко пахнущей шерстиной рвании и в бурах косматых клоках, словно я постриг чёрта. Выглядел пёс омерзительно, с одной стороны ещё волосатый, с другой словно бы подранный страшным, страшнее его самого хищником. С утра мы продолжили Он по-прежнему ожидал боли, но по немногу его постигало новое неожиданное ощущение. Тело пса начало дышать. Он словно прислушивался к себе и вместо ожидаемой муки испытывал облегчение. Несколько раз я в запале слегка попадал ему лезвием по самой плоти. Медленно текла его темная кровь, но на удивление... этой боли пес почти не чувствовал. Так прошел второй день. На третий к вечеру я начал выкраивать на шее и за ушами последние колтуны и сильно задел луха. Оно оказалось куда чувствительнее спины и боков и пес встал, извиваясь всем телом попытался вырваться из-под меня и я выпустил его сам, смеясь, не ругаясь и закричал: «Я согласен, ну!» Давай подметать и пойдём на речку. Было ещё светло, когда мы вышли со двора. Обычно плетущийся за мной, он бежал впереди. Пёс будто помолодел. Он чувствовал вечернее солнце, но оно уже не томило, а разливало по телу горячую сладость. Но вы он был ужасен. У него оказались кривые, старушчьи вывернутые ноги. Он имел шакали тело, его позвоночник был искривлён, хвост оказался похож на переломленное карамысло. Если бы собаки имели свой ювенальный суд, меня лишили родительских прав. Я твёрдо решил не показывать киржака людям, пока не обрастёт заново. И лишь невыстриженная шея придавала этому диковинному существу особую жуткую стать. Хилое ленивое туловище на кривых ногах венчало бесподобная львиная башка. Он зашел в реку и стоял там блаженствую. С того дня мы всегда выходили к воде на заре или после заката. чтобы наши соседи не разглядели его даже издалека. С недавних пор мне нравилось отмечать своё рождение одному. Я давно не пью даже вина, и решил этот день с утра удивляю себя одной ёмкой крепкого спиртного. 7 июля в полдень я вышел на улицу, подхватив по дороге бутылку старого коньяка. Солнце великолепно сияло. Киржак, как чёрт новобранец на испытательном сроке, встретил меня взмахами своего отвратительного хвоста, которого он сам в первые дни после стрижки оборачиваясь пугался и пробовал укусить. Рюмку я забыл, поэтому выпил из подвернувшегося на банной веранде гранёного стакана. Через минуту зрение моё поплыло. Зато я понял, что могу смотреть на солнце, пусть и сквозь слезы. Мое речь стому прервал лай киржака. Он бился в нашу уличную дверь. Леньясь подниматься с крыльца, я вслушивался до тех пор, пока не понял, кто пришел. Это был алкоголик Алёшка, сосед. С тех пор, как у нас появился киржак, Алёшка знал, что во двор ему дорога заказана, но в гости все равно. Навеянулся. Алёшка обладал замечательным умением вести со мной беседы с той стороны забора без моего участия, выступая за себя и за отсутствующего собеседника. А Терев на удивление сырое лицо. Я выглянул в бойницу двери. Алёшка стоял ко мне спиной. Он декламировал на изусти Есенинские стихи, причем смешал сразу два. Одно страшное про то, как деревенский хозяин утопил щенков. Другое безмятежное, где поэт просил доброго пса дать ему лапу. Смысл перепутовшихся стихов, вопреки всему, не терялся, но напротив, усиливался. Читая Алёшка воздевал правую руку, которую, подходя к финалу выступления, он как бы случайно поднял к бойнице двери, растопырив грязные пальцы. Я вставил туда стакан. Высунув Василия руку с бутылкой, налил ему в склень. Держа стакан на весу, Алёшка твердо сказал: «Один не буду». Я молчал, но Алёшка не слишком нуждался в моем ответе. «Что ты не будешь?» – спросил он сам себя, понижая в моей манере голос. «Не будешь один стакан?» И тут же звонко ответил своим голосом: «Нет, я не буду пить один в такой день». Я засмеялся и потянулся к нему о половинной бутылке, чтобы чокнуться. Он остановил мое движение взмахом руки. «Что не так?» спросил он себя снова в моей строгой интонации. «Пойми», проникновенно ответил сам себя Лёшка. «Если ты будешь пить из горла, ты можешь повести себя неискренне». Тема ж столько пригубить в надежде, что я не замечу, но я замечу, и огоршусь. Я, я пошёл за стаканом, по пути прихватил вторую бутылку коньяка. Мы выпили и хоби под лайки ржака, так и чокаясь через бойницу двери, закусывая по очереди одним огурцом. За всё это время я не сказал ни слова. Зато Алёш не умолкал, хотя скорость его речи снижалась, а с какого-то момента слова будто липли к губам. Сам не заметив, как я ушёл в дом, обнаружил себя на кровати совершенно пьяным. Солнце свисало с крыши и расползалось по дому, как жареная яичница. Кряжак на улице молчал. Я забыл его напоить, вспомнил я. Шебеتن поил, а его нет. Шорты и майку я скинул, спускаясь с крыльца. Они повисли на перилах и тот же сползли мне вслед по ступеням. Махнув киржаку, удивитно пьяный, я поспешил к реке. Нам повезло. Несмотря на прекрасную погоду, пляж был пуст. Киржак, как и было у него заведено, с неспешным достоинством подошел к воде, я бы не ухвил его сперва как следует, начал пить. Я не терпеливо ждал его, чувствуя, что никак не трезвею на палящем солнце. Надо было искупаться. Река наша мелководна, чиста, песочная. По ней можно идти достаточно долго, прежде чем встретишь действительно глубокое место. Меня вспугнули голоса. Кто тут шел сюда и нам нужно было спрятаться, а поводка я не взял. Киржак взмолился я. Пойдем, бросай свои воды, я тут много, она тут везде. Я потянул его за ошейник. Пёс нехтя шагнул, но сразу же встал, глядя на меня, что еще за такое? Мы никогда не ходим по воде. Нет, ходим, сказал я. Ты ж видел, как я гуляю по мелководью с другими нашими собаками. Пока ты, хремоноги, урод, стоишь на берегу и лайшь нам вслед. А сегодня мой день рождения, и ты пойдёшь со мной, иначе тебя увидят люди и засмеют. И вообще мне плохо, я хочу купаться. Голоса были всё ближе. Ну к со мной, это приказ, прохрипел я и поволочил его то за шею, не то за ухо вдоль берега. Мы путались в кустах. Рязли сквозь прибрежные водоросли, он хоть и в раздражении волочился за мной, и прежде чем люди вышли на берег, мы ушли за поворот и стали для них невидимы. Там я упал на живот на мелкоте и начал пить. Киржак стоял возле, по-прежнему не слишком довольный. Я толкнулся ногами И помогая себе ладонями двинул тело вперёд по воде, задевая песок животом. Меня мучило. По воде скользил раскалённый ледянец солнца. Встай мальков, заслышь в нас уходили на глубину. Если в ладонь попадалась ракушка, я доставал её и ещё в посреди реки бросал кержаку, надеясь его заинтересовать. Он шел следом брезгливо ступая по воде, но там, где берег не был слишком высок, выходил на сушу. Мне казалось, что мы движемся быстро, но оглянувшись назад, я увидел, что начав сплавляться возле завиши над рекой с вырванными полуводяными корнями сосны, мы едва пересекли ее серебристое отражение. Кержак, надо поторопиться! Звал я едва преодолевая дурноту. Выпив речной воды, я словно бы догнался, разом став ещё пьяней. Я давно забыл это чувство хмельного тягостного морока. Оно было мне противно, как вернувшееся душевная болезнь. Я нырял под воду и двигался так, надеясь, что протрезвею, заваливаясь на бок, следил, идёт ли за мной киржак. У него не было выбора, оказавшись тут впервые, он опасался остаться один. Выползая на глубину, я позволял течению сносить меня, напоминая большую бесхвостую ящерицу с выбеленной солнцем кожей и высохшим зубом. Мы миновали ещё один речной изгиб, следом третий, и деревня наша осталась позади. Не слышался теперь ни лай собак, ни крики детей выбежавших на пляж. Вокруг лежали дикие леса. Сегодня древесные вершины казались мне особенно высокими и уродливыми. Надорванные корни прибрежных, стоящих на высоких берегах деревьев свисали, как высохшие кишки. Реку пересёк длинный уж. Я запутался в рыжих водорослях и, усевшись, долго оттирал их с рук из живота. Вскоре меня вырвало коньком. Сьяновись я разогнал едкое пятно по воде и поскорее оставил это место, неловко шлёпая ногами и взметая брызги. На сельщи из лучи ны я ступил на корягу и поранил пятку. Некоторое время я не чувствовал ничего, пока не увидел за собой кровавые Тот же расплывающийся пятна. Кержак перекора, перевязка, обрадовал я его и полез на берег. Рана оказалась не слишком глубокой, но болезненной. Несколько раз я мыл её водой, кровь продолжала струиться. Я зажимал рану ладонью, пока кровь не показалась меж пальцев. По моему лицу и по груди стекал обильный кислый пот, какой бывает у пьяных людей. Я торопливо вытер его и только спустя минуту заметил, что весь покрыт кровавыми, сразу подсохшими разводами. Мне стало ещё противней. Оглядевшись, я не увидел ничего, чем возможно было бы остановить кровь, и решительно, хотя и не слишком ловко, задирая пьяные ноги, снял плавки. Выжег их, я приспособил плавки на раненую стопу. Сидя на берегу, я глядел со щуренными глазами в лес и время от времени облизывал губы. Хотел спить, но до реки было несколько метров. Кержак привел не подалеку на идиотень. Солнце толкнуло меня в лоб, и я упал на спину, а потом перевернулся, стараясь скрыть пах. Никто не видит, сказал я себе, скоро все пройдет. Лежи и... потерял сознание Очнулся, засыпанный собачьим лаем, словно тяжёлым битым хрусталём. Лай был повсюду. Лай летал надо мной, вокруг меня, внутри меня. Лай переливался из лая в лай, и лай отдавался кривляя сеха. Я резко поднялся и сел на землю. Плавки слетели с ноги. И валялись засохшей кровавой тряпкой по одол, все в налипшем писке. Кожа моя пахла окалиной и сухой кровью. Напротив меня посредине реки стояла лодка. В лодке сидел Алёшка и делал мне знаки руками. Поначалу я подумал, что лайкер жака заглушает его голос, но вскоре догадался, что Алёшка осип. Он долго звал меня. С какого-то времени он был уверен, что я умер. Я был окровавлен, бледен и недвижим. Вокруг меня на песке всё было в крови. Сплавлявшиеся по реке городские люди решили, что меня загрызла страшная, дикая, не похожая ни на что живое собака. Они пытались отогнать этого гадкого зверя, но пёс неистово кидался на них, и люди вернулись в нашу деревню, чтобы позвать на помощь. В деревню они застали только Алешку. Теперь Алешка размахивал руками и сипел, загнав свою лодку на мель, чтобы его не сносило. Туристы уплыли в селение, располагавшееся ниже по течению, чтобы найти местного врача или вызвать скорую помощь. Но там не было никаких врачей уже тридцать лет и три года. Натянувшись, я ухватил и с хрустом сломав в нескольких местах расправил кровавые плавки. Пока я одевался, Алёшка смотрел в сторону. Поймав киржака за ошейник, я разлапсто обнял пса, сжав его пасть, чтобы он наконец замолчал. Наступила невероятная тишина. Киржак горяче дышал мне в грудь. "Тихо", сказал я ему в тем и хриплым голосом, словно это я сам только что целый час лаял тихо. "Это Алёшка, перестань всё". Песок был чуть влажный. Что дождь был? спросил я Алёшка, трогая себя за горло. Он хотел ответить словами, но слова с первого раза не получились. И Алёшка кивнул, собравшись с духом, процодел так, что короткий, еле-еле и подумав, добавил: "Тял флей". Я починил киржака за шейник и с трудом встал, сделал шаг, чтобы начать обратный путь. Кржак косясь на Алёшку двинулся за мной. Мой вернавльского оде, облепленный смешанным с кровью песком, я лениво обмахивался. Ладони тоже были кровавые и в песке. Нога моя мягко садила. В рану забивались как бы стеклянные песчинки. Алёшка держась на некотором отдалении, грёб за нами, попадая на очередную мель Он сталковывал лодку веслом. На последнем ведущем к нашему дому речном изгибе Алёшка, обретший наконец голос, начал, как бы не мне в никуда выкрикивать слова. Иногда его голос временно пропадал, тогда, собравшись с духом, Алёшка переговаривал заново, круг очертил. Человек лежит, а чёрный кабель очертил круг и бегает в по кругу, как цирковой зверь. Мы снова пересекали серебряное отражение обреченной сосны, и в круг никого не пускает, лает на меня как припачный, лает на лес весь заходится на берег тоже лает в обе стороны, а потом снова на меня и снова у лес задыхается, не перестает. На нос киржак усилил слепень, я поймал его и раздавил в кулаке. Кабель в лес лает. А ты чем был занят? спросил, как бы вอนุшвляясь рассказом сам себя, Лёшка. Отвечающим: Я пока чёрный кобель в лес лает, хочу слом достать чулака, проверить, жив или нет. На миг мне показалось, что речь ведётся о ком-то ином. А он снова ко мне. Отсер испугался собачь, что ли? А я не испугался. А вот полвисла у меня нет, разодрал лоптич как бумагу, и не лает уже, а каркает пособаче на меня, а потом снова в лес кидается, а потом в сторону на пустой берег лает, туда, где никого и нет. Есть, сказал я.